Вейли в белых перчатках, с игральными картами и шелковыми шарфиками. Входная плата пять пенни, картонный стол и места от одного до шести. Колли играл кролика, щеки зрителей были мокрыми от слез, а их руки горячими от аплодисментов. Это даже не было ее собственным воспоминанием, а было лишь тем, что Вейли передал ей. Ведь все тот же. Те же самые декорации. Черный дрозд сидел на той же ветке. Сквозь еле веял легкий ветерок, автомобили мчались мимо, мимо. «А теперь все мы ждем весны», — подумала Роза. «Вы покрасили стены», — заметил упи В квартире еще стоял запах косметического ремонта и цвет стен, пока резал глаза. упи по привычке обратил внимание на окружающую обстановку, он делал так всегда. «У меня возникла внутренняя потребность», — ответила Роза. «Здесь можно еще разок проветрить перед едой». «Перспектива — это наша внутренняя тюрьма», — процитировал упи и открыл форточку. «Великолепный фокус, за исключением того, что ты не вернулся назад, хотя я и перевернула шляпу, перетряхнула шарфики, распилила коробку. Кто-то утверждал, что еле отправили в отделение патологии, и что бы ему там было делать?» «Конечно же, его там не было». В гробу лежала остывшая безжизненная кожура, деревянная кукла внутри деревянной игрушки, и где-то в глубине последней деревянной куклы покоилась цепочка моего рода, от первой праматери до самого маленького вырванного из чрева деревца. рози выдали одежду вэлли в коричневом бумажном пакете, там лежал пиджак, в кармане которого находились шелковые платки и карты, и именно в этом пакете, несмотря ни на что, ощущалось присутствие Велли. От отца тоже осталась одна кожура. Тук-тук! Простукивала она его грудь и спину, и отец отзывался звуком старого пустотелого дуба. «Невыразимо грустно», — сказала Роза сиделки отца, когда та помогла его одевать. «Он больше не в состоянии нормально общаться, а вскоре и того не останется». «Вы, наверное, очень близки?» — сочувственно спросила сиделка. «Это редкость». «Близки?» — Роза была удивлена. «Они с отцом никогда не были близкими людьми». Будучи здоровым, отец говорил даже меньше, чем после того, как впал в маразм. Означает ли это, что он ничего не потерял? Никаких общих бесед, обмен осуждениями, даже просто сплетнями Идея ведь была в том, чтобы как-то облегчить его существование, а разговоры начались сразу, как только от отца стали убегать слова, и это при том, что работа отца всю жизнь была связана со словами. Мгновение Розе казалось, будто бы она держит в руках пустую урну, Зала стала невесомой, осталась только деревянная труха, как если бы ребенка отпустили побегать или птицу полетать. Она не знала, была ли она роднее тем небесным созданием или же этим бренным деревянным куклам. Ее жизнь была для полых людей. «Я научилась беречь свои силы», — подумала Роза. «Раньше я бы взвалила на себя кучу ответственности, а теперь забучусь только о идее и дальнейшем уходе». «Вы уже успели познакомиться?» — спросила Роза. «Это Арво, мой отец». «Да, я ее отец», — подтвердил Арво. «Я ее муж», — сказал он, не кивнул остальным. Роза нахмурилась. «Я по работе сослуживец», — с запинкой произнес Упи. «А я реклама хозяйственного магазина», — подумал картонный Тойва. Он не предложил нарезать хлеб, он начал заточки ножа, он всегда с этого начинал. Лезвие со скрежетом заскользила по точильному камню, и по спине Розы пробежала холодная дрожь. Все проголодались, поэтому, отложив другие дела, занялись приготовлением еды. Когда Роза поднялась наполнить кастрюлю водой, она заметила, что ее отец застыл на месте, уставившись на Онни, который, обеспокоенный его пристальным взглядом, пытался так тщательно соскрести ножом остатки соуса с со одной тарелки, чтобы на ней не осталось ни пятнышка. «Точно?» «Я знаю, кто ты», — обвинительным тоном сказал отец. Он не смутился и покраснел, но не смог ничего сказать в ответ. Он вдруг почувствовал, что отец Розы знает что-то, чего он и сам не знал. «Старик знает, кто я». Над столом возникло нечто вроде светящегося кольца, напоминающее эффект галлу. Роза изумленно посмотрела на отца, — В то время как она своими силами пыталась разгадать загадку способностей Онни, оказалось, что ее, впавший в маразм, отец все знает? Он все время знал на нее ответ. «Я знаю, кто ты», — повторил отец, повышая голос. Он либо сразу же забыл, что уже говорил это, либо же истолковал общее молчание таким образом, что остальные его прежде не поняли. Он не был подавлен этим экзистенциальным нажимом. По крайней мере, уже трижды за эту зиму вопрос, кто я такой, возникал перед ним, будучи требовательным и непостижимым. Роза видела, что из Онни в ближайшее время невозможно будет вытащить ни слова, а, может быть, и в будущем тоже. «Папа, ты знаешь Онни?» Она хотела это знать. Уппи тоже выглядел удивленным. Неужели он упустил какую-то связь? Рука Уппи ощупала внутренний карман пиджака». плоская бутылочка была на месте. Арво даже не взглянул на дочь, его взгляд был прикован к Онне, который все больше пунцовел и смущался. «Ты нарочно это делаешь, да?» — рявкнул Арво на Онне, и затем уже мягче ответил розе «Это аквалангист из телевизора». Он не подтвердил сказанное активными кивками. «Что?» Роза с изумлением повернулась к Онне. «И что же он якобы сделал?» «Снова собирается шторм. Вот что он сделал», — сказал Арвус упреком. «Много месяцев я болтался в гавани, ожидая, что паду в открытое море. Но нет, шторм за штормом, шторм за штормом. Хватит уже, черт возьми!» «Простите?» — смог выдавить из себя Онне. Остальные молчали. На лбу Онне... собрались страдальческие складки. Эффект Галло стал теперь огромным и ослепительным. Он не почувствовал себя так, будто находился в комнате для допросов. Очевидно. «Пап, он тут совершенно ни при чем», — стал настаивать Роза. «Была плохая погода, с этим никто ничего не мог поделать. Я среди них единственно разумный человек». Арво сурово посмотрел на дочь. Если бы ты научилась как следует вязать узлы, кнехты остались бы на месте. А теперь ушло поллета на ремонт бортов. Чья же в этом может быть вина? — А давайте достанем фрукты на десерт, — увильнула от ответа Роза, — и успокоимся. — Такова уж карта погоды, карта погоды, — огрызнулся Арво в сторону Онни, но затем вознеможение опустился на стул. Погрузился в свои мысли и, судя по всему, совершенно забыл об инциденте. Он не по-видимому нервничал и долго хранил молчание, думая о чем-то неведомом. Умеренное, более мягкое, завтра теплое, сухая завтра же теплее и еще суше, и его сердце стало учащенно биться. После еды Роза аккуратно сложила картонного Тойву и отнесла на помойку, положив в контейнер для бумаги и картона. «Спасибо, Тойва», — сказала Роза, — «за то, что ты был рядом, когда никого другого не оказалось». А затем она повезла отца обратно в дом для престарелых. С таким мотором на этой лодке никуда к черту не доберешься. Отец плыл по архипелагову морю и, раскачиваясь, двигался по направлению к креслу-качалке. Волны плескались, и паруса трещали в его голове так, что ноги могли оказаться в любой части света. Роза помогла ему сесть. «Папа, мне нужно сказать тебе одну важную вещь. Отец вцепился в подлокотники кресла-качалки, боясь любой момент болтыхнуться в море. «Спасибо, пап, что заботился обо мне все эти годы», — сумела произнести Роза. Она безуспешно старалась поймать рассеянный, направленный в пол взгляд отца. Тогда она, осторожно взяв за подбородок двумя пальцами, приподняла его голову, как это советовали делать на занятиях по казанию первой помощи. «Ты хорошо заботился обо мне». Это было не совсем так, но это было то, что решила сказать Роза, те слова, что она выбрала. «Ты никак не научишься по-человечески вязать узлы», — упрекнул ее отец. В этом, и в этом тоже, отец был неправ. Роза сумела завязать свою жизнь большими мертвыми узлами, из-за чего их распутывание всегда оказывалось долгим и трудным. в «Сапоги полны воды», — буркнул отец. «Теперь я могу все высказать отцу», — подумала Роза, «или, по крайней мере, высказать все себе». Роза посмотрела на ноги отца, ноги были в уютных тапках фирмы «Рейно», а вокруг тапок расплылись желтоватые лужицы. «Пойдем в душ». Они обошлись бы и без прощания, распрощаться следовало бы давным-давно, еще до того, когда был поставлен диагноз. Отец был утопающим, которого больше никто не считал способным забираться обратно в лодку, обратно в летнее Балтийское море, обратно в солнечный Аэри 160-х, в то время, которое когда-то реально существовало. Нет спортивной обуви, нет обогоревшей шеи, нет золотистых волосков на руках. И отец уже не тот, и Балтийское море уже не то». Если ты пытался, находясь в Балтийском море, полюбоваться картиной облачного неба, то оказывался с глазу нагло глаз с последствиями нашего образа жизни. Возможно, и была малая милость в том, что отца спасла от плавания каша из водорослей в голове. Роза закрыла за собой двери дома для престарелых и задержалась на минутку на пороге, глядя на блестевший в лучах весеннего света автомобиль, внутри которого сидели, поджидая ее две обособленные фигуры. Потом она пошла к машине, уселась на водительское сиденье, включила зажигание и поехала искать заправку с кафе. Там она купила кофе с товарным знаком «Справедливая торговля». И когда же упи пообещал прямиком направиться пить кофе в находящуюся напротив А клинику, Роза попрощалась. «Берегите себя», — сказала Роза. «Завтра я оставлю машину на паркинге». У упи возникло желание обменяться с ней французским поцелуем. И аромат только что сваренного кофе был божественным. Датский сэндвич радовал своим отменным вкусом. Взгляд Лауры скользил по живописной поверхности Балтийского моря. Защищенным от ветра месте было по весеннему тепло, однако вокруг форта Кристиансо плескалась бесконечная перекрестная волна. На горизонте проступал все Ниве, берег Сконе, Лаура глубоко вздохнула. «Как же легко было начать новую жизнь!» После того, как она приняла решение, все казалось таким приятным, удобным, даже старые кроссовки, которые до того растоптали, что стали теперь вовсе ни на что не годным. В верхнем отделении дорожной сумки осталось пустое место. Собираясь в путь, Лаура не нашла ничего очень уж необходимого для своего путешествия. Ну да, паспорт, кредитка, пустой блокнот и ручка, зубная щетка и... больше ничего. Да чего же приятно, когда берешь с собой в дорогу только рюкзак и дорожную сумку. Лаура перебрала пустые открытки. «Остров Борнхольм». Рядом с этим названием, помещенным в углу, на первой открытке была изображена рыбная коптильня с белыми трубами, на второе множество парусных лодок, на третий — датский сэндвич по соседству запотевшей кружкой пива. Лаура написала имя Розы и адрес, который помнила наизусть. «У меня нет ни малейшего представления о том, куда я направляюсь, это совершенно нормально», — Во всяком случае, вперед, и это главное. Лаура взглянула на лодки, подергивающиеся на беспокойных волнах. Казалось, они, связанные друг с другом в единый шаткий лодочный плод, целиком заполнили собой гавань. Десятиметровый парусник среди них выглядел как решительный шкипер. «Лодка выучит наш шкипера», — вспомнила Лаура, услышанная где-то. На лодочных парусах виднелись полинявшие номера серии, и когда какая-нибудь лодка поворачивалась на крутой волне другим бортом, Лаура могла разглядеть ее номер под финским флагом, а в небе в это время носился раздувшийся воздушный шар, похожий снизу на надувной шарик, улетевший во время 1 мая. Сверху дом выглядит, как на картинке в книге сказок, как теплый фонарик в снегу. В окне кухни видна сидящая за столом семья, отец поднимает крышку кастрюли мать погружает в нее половник у маленького стульчика под столом валяется дональд дак место пустое, но тарелка наполнена потому что они пока еще не знают что это место останется пустым. улыбаясь грустя я выбросила первый мешок с песком не подумайте я не плачу второй корзина дергается поднимается на пару метров вверх ветер благоприятен говорит воздушный шар и дом начинает уменьшаться Ветер обдувает меня, и слезы высыхают раньше, чем успевают скатиться вниз по щекам. Так долго. Из меня так ничего и не вышло. Ничего. Лаура написала на открытке Розе еще кое-что. Сперва нужно было иметь жизнь-разминку, чтобы не потратить на никчемные занятия эту. единственно Или именно это и есть Цель. Затем Лаура взяла в руку овальный светлый камень, приложила его гладкую поверхность к щеке и почувствовала, как камень начал ее согревать, поваляясь летом на спинке, глядя на проплывающие флажки облаков. Еще за много тысячелетий до нашей эры на Земле были человеческие жилища. Камень продолжал делиться солнечным теплом. Может быть, кто-то давным-давно держал этот самый камень в своих руках? «Связь! Вот что это было!» тепло другого человека в камне. Тишина многообразна, так же, как и свет. Есть тишина, удовлетворение, которое отражает мягкий свет. Холодный искусственный свет или же нервирующее сияние флуоресцентной трубки скрывает под собой тяжелое молчание. Молчание, в котором кого-то недостает. Тоска — это отдаленный ноябрьский свет, оно избегает глаз и ночи. Есть сумеречно убаюкивающая, успокаивающая, задумчивая тишина, в которой мысли находят свое место, становясь окончанием дня, но есть такая темная тишина, через которую не переступишь ни единым словом. Та тишина, которая пролегла между Розой и Онни, была такого рода, что от нее можно было только сбежать, закрыв за собой дверь, переехав в другое место. Они вышли из машины на краю поля, холодный воздух был уже закачан, и группа людей следила за полетом красного пробного воздушного шара, стремительно исчезающего в направлении запада. Пилот кивком подтвердил направление полета, показал поднятый большой палец с помощником, и установка воздушного шара началась. «Так как тебя интересуют воздушные потоки и тому подобное», — начала Роза, стараясь подавить себе волнение, — Я подумала, что конкретное чувство свободы могло бы тебя вдохновить. Он, конечно, воспримет подобную рациональную мотивацию. «Ты бы мог увидеть все в новой перспективе», — закончила она. Он не молчал, уставившись на что-то впереди себя. Каркас его жизни зашатался. Он привык думать, что у него есть дела, есть работа, зарплата, машина, жена, лопата для сгребания снега, подзорная труба и опыт — прежде всего, опыт. Из этого всего была воздвигнута приемлемая основа, каменный фундамент одного и того же надежного, постоянно повторяющегося дня. Первая трещина возникла уже давно, от смутного чувства, что у других есть нечто большее от него скрываемое, и сейчас, в этот самый момент, он не был абсолютно уверен, что ему чего-то не хватает, этого чего-то ему не хватало уже давно, не только в течение многих лет, но всегда. Вероятно, ему не хватало чего-то весьма существенного, некого жизненного аспекта, того, что, например, для Розы или Лауры было яснее ясного. Этот мучащий его вопрос повис между небом и землей. А ведь нормальный вопрос не повисает в воздухе. На него получаешь ответ, и он опускается на реальный уровень таким же реальным вопросам, на которые были даны рациональные ответы, у которых есть свое место в этом мире. В атмосфере витало слишком много всего». Слова и вопросы, погодные условия, воздушные шары. В то же время он не чувствовал себя неполноценным, как будто бы он бежал в женской десятке, и она, подхваченная порывом ветра на старте, очутилась сразу же у финишной черты. Затем из его глаз катилась мокрая капля, за ней вторая, потом еще и еще. Кто я? Он не посмотрел на угрожающий раздувшийся гигантский шар, и ему вдруг захотелось страстно ответить, прочно заняв свое собственное место. Я? Тот человек, который любит поверхность земли, скальную породу, серый и красный гранит, гравий, асфальт, цоколи, кнехты, анкерные канаты, бетонные плиты, балки, все те вещи, которые никогда не восстают против силы тяжести, хотя их без конца обдувает ветер. Колонны, кронштейны, печатные здания, реалистическая литература и скульптура, хлеб на закваске, свинец. он не, не мог понять Как из глаз может вытекать так много воды? Столько капель, десятки, не меньше нескольких миллилитров. Вкус соли оказался на его губах. Уровень содержания соли в слезах тот же, что и в крови, и тот же, каким он был в Первородном океане. Плач — это нечто непристойно первобытное. Он не мог сколько угодно желать безопасности, обыденности и ровной земной поверхности, но жил он... Наблюдая за силами природы, не давая комментариев насчет выбора их направлений пути. В любой момент своей жизни он осматривался, не зная, что будет впереди, не понимая, что осталось позади. Сегодня весеннее равноденствие, какой-то там понедельник. Смерть имеет форму шара. «Пришло время каждому идти своей дорогой», — сказала Роза Унни. Она почувствовала себя чуть-чуть аморальной, как если бы уговаривала... заупрямившегося, но в целом послушного ребенка. Лицо Онни не оставалось неподвижным, а его взгляд был прикован к огромному нейлоновому шару, который мал-помалу начинал занимать вертикальное положение устремляться вверх, к свободе. От верхней части шара тянулся длинный канат, и как только раз-другой покачнувшись, шар занял верное положение, держащие его помощники сразу же разом приблизились к корзине. «У нас все шло так хорошо», — неожиданно сказал Онни. «Что?» — переспросила Роза. «Кто из вас пассажир?» — стал выяснять пилот, похлопывая одна другую кожаной перчатки. «Он», — ответила Роза и бодро подтолкнула Онни вперед. «Для второго тоже места хватит?» — предложил пилот, но Роза только опустила голову. «Добро пожаловать на небо», — сказал пилот, повернувшись к Онни. «Ознакомимся с правилами для пассажиров». Он подошел вместе с Онни ближе к корзине. Роза осталась наблюдать за ними на расстоянии. На боку шара была написана какая-то очень знакомая реклама «Connecting People». Розу начали терзать сомнения, был ли на самом деле полет на воздушном шаре такой уж хорошей идеей, как ей сперва показалось, но на новый план просто не оставалось времени. К тому же Роза уже оплатила это удовольствие, да и в любом случае это был... По своему прекрасный и ценный подарок, прощальный подарок. а С другой стороны, она самым что ни на есть реальным образом отсылала мужчину на все четыре стороны, вместе с тем избавляясь чрезвычайно физически от всех проблем. «Так уж вышло», — подумала Роза и крепко сжала губы. «Это установленная мной граница, точно здесь, я себе обещала». Он не влез в корзину, Он выглядел бледным, и, несмотря на стеганный пуховик, стал словно бы меньше. А его шапочка так сильно сползла набок, что сразу стали видны красные уши. Роза шагнула к корзине. «Осторожно! Якорный канат, уйдите из-под дна!» — закричал помощник пилота. Роза отскочила в сторону и протянула Онне пластиковый контейнер и термос. «Здесь кое-какая еда, если проголодаешься», — сказала Роза. Он не взял и то, и другое в руки, по-прежнему не произнеся ни слова. «Я почистил все валики и кисти», — подумал Онни. «На тебе достаточно одежды? Наверху может быть холодно?» — забеспокоилась Роза. Она внезапно подумала, что кто-то должен высморкать Онни холодный мокрый нос, и что она, конечно же, еще успеет сунуть ему в руки бумажный носовой платок. «Готовы!» — крикнул пилот, устраиваясь в корзине рядом с Онни. «Пока-пока! Удачи!» — Роза помахала им рукой. Онни то ли что-то тихо ответил, то ли нет. Роза успела запечатлеть в памяти нелепую шапочку Онни и его серьезные глаза, из которых что-то текло, как воды горного ручья. В то же самое мгновение якорный канат был отброшен, и шар взмыл вверх, легко и стремительно. Движение шара было естественным и плавным, потому что, обретя свободу, он сам стал частью воздушного потока, пребывавшего в гармонии с ветром. Отдаляющийся пейзаж начал сжиматься, распадаться на части... Пилот отвернул горелку так, что во внутренней части шара вспыхнула длинная струя пламени. Его тепло обдало макушку Онни, как будто бы он через озоновую дыру поднялся слишком близко к солнцу. «Кто-то там дрейфует, о чем-то там кричит. Не хочу умереть, прежде чем не пойму, кто я». Этого Роза уже не слышала. Жестокое и необходимое свершилось — Роза навсегда запомнила решающий момент отбрасывания якорного каната, так же, как навсегда запомнила красный момент чемодан и захлопнувшуюся дверь. Последний звонок Вилли, секунду колебаний перед ответом и тот момент, когда она осознала, что кого-то уже нет. Существуют декорации, которые, будучи собраны в кучу, удерживаются кое-как в шатком равновесии, без любви, без единого слова. Это происходит от того, что мы слепы, от того, что человек видит лишь то, что оказывается в поле его зрения, лишь то, что хотят видеть его глаза. Лучше целый круг, чем разорванное кольцо, лучше крепкий дом, чем кособокий или разрушенный, лучше одно-единственное слово «целиком», чем темный лес, полный заплутавших слогов. Из слогов я создаю другой мир. Конец книги. Март 2017 года. Звукорежиссер Елена Иволгина. Читала Мария Балкина.